Глава девятнадцатая. Пустота. К концу дня, проведя два самых жарких часа в забытии в тени, она едва могла пошевелиться. Движения стали механическими, мысли не осталось. Жгла в руках рукоять мачете из ненавистной слоновой кости. Это не украшение, а пыточное средство. И хотя никто не требовал от ясмин определенного результата, Она взялась за работу так, словно от этого зависела ее судьба. Словно за то, насколько хорошо она выполнит указания, она получит освобождение и похвалу. Чью? Вальдера? Или отца, который как призрак по-прежнему присутствовал в ее жизни, перед которым она продолжала по привычке мысленно отчитываться за все сделанное и не сделанное. В конце дня... Когда раскаленное солнце наконец скрылось за кромкой густого леса, а вдалеке под склоном, на котором она трудилась, показались нагруженные тяжелыми копнами урожая женщины, рубщики заканчивали работу. Ясмин вдруг резко позвали. — Госпожа! — столик издевки произнес Гарит. Что — Что? Она с трудом выпрямилась, только сейчас ощутив, как сильно усталость сковала все мышцы, Точно кандалы, как у Риана, мешали двигаться. «Рабочий день окончен!» Широко улыбнулся страж и потрепал своего лохматого пса по загривку. «Пойдемте, провожу вас в ваши покои!» Ясмин нахмурилась. Он явно говорил не про дом, а значит, стоило ждать очередного издевательства от любимого супруга. Гаррит повел ее в сторону хижин наскоро сколоченных несколько лет назад домиков для наемных рабочих из окрестных деревень. В сезоны сбора урожая там ночевали рубщики, укрываясь от змей и прочих гадов, а в остальное время хранили всякий инвентарь. Ясмин медленно шла за широкой спиной стража и гадала, Отправить ли ее вальдер ночевать вместе с десятком пропахших потом мужиков, или все-таки не настолько жесток. Может, даже благороден, каким считает его Гаррит? Ведь и правда держал свое слово. Но проклятие! Благородные мужчины не принуждают женщин силой и шантажом, не издеваются над ними и не заставляют испытывать то стыд, то унижение, то ярость. Ясмин сжала дрожавшие губы и мотнула головой. «Еще немного» и она совсем запутается в собственных чувствах. Гаррит отвел ее в ту самую старую и дальнюю хижину, скрытую парой густых эвкалиптов. Распахнул рассохшуюся дверь и пригласил Ясмин внутрь. Едва поднимая гудящие ноги от усталости, она переступила порог и огляделась. Прекрасно! На полу перекатывался свалявшийся птичий пух, Кумья пыли лежали по углам, и больше на дощатом со щелями полу не было ничего. И пахло внутри соответствующе. Ясмин уткнулась носом в собственное запястье. Да уж, вот в таких местах ей точно не приходилось прежде ночевать. Что ж, Вальдер в волю издевается над ней, вынуждая признать вину и вернуться, покаявшись, в прохладный и уютный дом. «Пусть идет ко всем демонам!» По ступеньке поднялся Гаррет, вручил ясмин сверток, пахнущий чем-то вкусным, скомканный старый плед и немного воды для умывания. И, не став ждать ее возражений или отказа взять подачки, попросту захлопнул дверь. Со скрежетом повернулся в старом замке ключ и наступила тишина. За весь день во рту не было ни крошки, Только спасительная вода в маленькой фляге и пару раз очищенный от коры тростник, сладкий, истекающий соком, который оставлял только невыносимое сладкое приторное послевкусие. Ясмин почувствовала, как живот прилип к ребрам. Она раскрыла сверток и, не глядя в полумраке, съела еще теплый пирог с куропаткой. Такой хорошо знакомый с детства вкус и впервые она ест вот так в потьмах, сидя на пледе на грязном полу. И еще никогда он не был такой вкусный. Главное — набраться сил, чтобы не броситься Вальдеру в ноги, потеряв разум от голода и изнеможения. Кое-как, устроившись на жестком полу, Ясмин укрылась вторым концом пледа и провалилась в сон. «Подъем!» — гаркнул кто-то за дверью, Ясмин резко поднялась, а потом тут же рухнула обратно. От сна на жестком полу затекло все так, будто ее целую ночь били и наставили тысячу синяков. Ясмин мучительно промычала, пытаясь подняться снова. Болела каждая мышца, каждая клеточка тела, даже жгло огнем суставы на пальцах. Дверь распахнулась, и предрассветный туман заклубился в полумраке. «Пора на работу», — довольно потянувшись, доложил гарет «Надеюсь, вы спали спокойно, госпожа?» Ясмин поднялась и, пошатываясь, подошла к двери. «Дайте мне руку», — чуть хрипло попросила она, кашлянула и повторила гораздо мелодичней. «Пожалуйста. Я же знаю, вы настоящий мужчина». Она с недавних пор заметила, что большинство мужчин особенно любит ее голос, и этот Гаррит вряд ли будет исключением. Она сможет найти к нему подход и избавиться, наконец, от насмешек. Гаррит поддался ей и сменил грубость на милость. Она крепко оперлась на его ладонь, чтобы перешагнуть через неудобный высокий порог. Похоже, у стражи появились проблески уважения, когда она молча отработала на плантации целый день не пытаясь давить на жалость. Этот день она провела так же, да только поговорить ей ни с кем не удалось. Ясмин работала одна до самого рассвета. Молча сделала перерыв, чтобы поесть, и снова вернулась к работе. Подзажившие за ночь мозоли снова соднили, но Ясмин не думала об этом. Шаг, удар, очистить от листьев, отбросить в сторону. самое сложное Не путать эти стороны между собой. Урожай, наконец-то, был хорош. продакт тростник, отправить кораблями в Энарию и в Вар, как раньше, до войны, и можно будет расплатиться с долгами. Наверняка сейчас продолжается торговля. И, может быть, более того, именно сейчас продовольствие, сахар и даже тростниковый ром будут стоить еще дороже. День прошел, как в жарком тумане. Единственное, что радовало, Ясмен шла вперед и с тихим удовлетворением отмечала, как созревшие ряды тростника под ее руками превращаются в ровные кучки срубленных стеблей и листьев, словно только это ее сейчас и волновало. В какой-то момент она поняла, что потеряла все мысли. Кто она такая? Что в самом деле хочет и о чем мечтает? Время слилось в одну бесконечную рубку. В одни и те же движения. В голове была звенящая пустота. Лениво переваливались изредка мысли о том, что надо придумать новый план, как вернуть себе власть, силу, саму себя. Медейла ведь говорила про ритуал по объединению сил, про приношение жертвы. Но уставшее тело не давало думать, а солнце ослепляло. И в мыслях ясмин царила звенящая выжженная пустыня. Апатия. Как ни странно, это даже приносило облегчение. После всего, что пришлось пережить, такая пустота казалась чистой и освобождающей. Нет желаний, нет мечты, нет тревог. Ничего нет больше. Когда в третий день поднялось солнце, Гаррет отдал ей свою шляпу. Чтобы перестала печь голову, Ясмин не стала спорить. К вечеру Ясмин снова приблизилась к рубщикам, но сама оставалась выше по склону. Сначала, судя по мерным голосам, она думала, что это наемные рабочие. Но вскоре услышала вдалеке знакомый голос, и от него снова дрогнуло сердце. Ясмин осторожно приблизилась и разглядела вдалеке сидящих на привале. «Давай, не спи», — сказал Риан кому-то, «а то совсем свалишься». «Чего стараться-то?» — отозвался один. «Нам за это не заплатят». «Жив будешь зато усмехнулся со знакомыми нотками Риан и пихнулся обратно по несчастью. «Вставай, — говорю, — потом хуже станет». «Ладно, дружище, помоги только». После пары фраз послышался вдруг отдаленный веселый смех и так стало горько и одиноко одной. однойриан даже уаккованных в кандалы умудрился поднять боевой дух как сейчас захотелось его света того щекотного ощущения внутри когда он мягко и заботливо касался ее пальцев когда обнимал держав вместе с ней мачета есмин заметила краем глаза не спящего гарита и сделала вид, что устала работать, а сама пристально вгляделась вперед, точно надеялась, что Риан увидит ее. И... что и? Не может же он разочароваться в ней, потому что она не решилась сбежать. Но она не может бросить плантацию и сдаться. Так она проиграет все. Ясмин понимала точно. Больше ждать помощи неоткуда. Никто больше не придет спасать поместье от захватчиков. Ни отец, ни люди из деревень. Она отлично показала им свою благодарность за эту помощь. Разве что Риан в следующий раз приведет целую армию. Но от одной этой мысли стало тяжело. Снова могут погибнуть люди, те, кто ей доверился. Она обещала сделать все, чтобы позаботиться о них и об их семьях. Сейчас может повлиять на происходящее и она сама. Может, это в самом деле только ее война? Снова сойтись с Вальдером, получить власть над ним и вернуть свою? Пока она рабыня на плантации, она никто. Надо вернуться в дом на правах хозяйки. А после она что-нибудь придумает. Да ведь? Однако что-то тянуло ее подойти к Риану или хоть позвать его. Ясмин несколько раз бросала работу и хотела приблизиться к осужденным, но каждый раз останавливала себя. Они все увидят ее, и что будет? Да и Риан. Он явно разозлился на ее упрямство и может встретить сейчас равнодушным взглядом, мол, что еще ей от него нужно. Ясмин, наконец, решилась дойти до него, благо их разделяло всего три или четыре ряда тростника. Но именно в этот момент вдруг вскочил и залаял пёс. Она обернулась. Он прыгал возле хозяина и глядел назад, в сторону уже срубленных рядов тростника и мерцающего вдали океана. Пришлось сощуриться, чтобы что-то разглядеть. И вскоре там, на фоне ослепительного сияния солнца, нарисовались силуэты всадников. Сначала они двигались вдоль побережья, но потом свернули к плантациям, и Ясмин похолодела. Не прошло и пяти минут, как всадники приблизились, и теперь она ясно видела впереди раздетого до пояса вальдера. Слышались веселые голоса и резкие понукания лошадей. Встречая хозяина, вскочил на ноги Гарит, спешно делая вид, что он вовсю бдит. Ясмин же, наоборот, захотела затеряться в зарослях или исчезнуть, лишь бы не видеть сейчас довольных физиономий чужаков и явно насмешливое выражение лица своего супруга. Но Вальдер, как назло, ехал прямо в ее сторону. Ясмин досадливо сжала и мачете. Как можно надеяться сбежать от мага, если он будто чувствует ее за версту? как работается громко спросил Вальдер, подъезжая ближе к ней и торопливо вставшему гариту «Вижу, дело двигается неплохо». Ясмин первый раз видела его таким, явно после купания в освежающих океанских волнах. Вальдер довольно улыбался и подставлял горячему солнцу, покрытое каплями лицо. Северный оттенок его кожи за эти дни будто потемнел, подчеркнув грудь. Мокрые длинные на макушке волосы он зачесал назад, открыв лоб. Зато взгляд остался, как всегда, цепкий и пронзительный. Вальдер остановил свою кару прямо перед Ясмин, но остался сидеть в седле. «Ты выглядишь уставший, дорогая», — сказал он сочувственно и чуть склонился к шее кобылы. Ясмин повела руками, не разжимая рукоять мачете, и на зло ему улыбнулась. «Самую малость». «Эй, Гаррит, забери кого госпожи эту страшную штуку», — приказал он стражу, кивнув на мачете. «А то кто-нибудь снова может порезаться». Ясмин смерила его взглядом и зацепилась за тонкий, хоть и длинный след от пореза на груди. Такой тонкий, будто ничего и не было, хотя ощущение теплой крови под пальцами она не забыла. «Прошу вас, госпожа протянул Вальдер ей руку, когда Гаррит забрал мачете. «Благодарю. Но мне вполне по душе покои, которое вы мне выделили здесь, Кириус». «Я не спрашиваю», — хмыкнул Вальдер. По его короткому жесту Гаррит, стоявший по-прежнему рядом, ловко подхватил ясмин под бедра и поднял вверх, а Вальдер ловко перехватил и усадил боком перед собой на седло. не дергайся, дорогая а то свалишься под копыта», — приказал маг и направил кару в сторону дома. Ясмин и хотела было отбиться, но Вальдер удержал ее одной рукой довольно осторожно, но крепко, не вырваться. Пришлось остаться и перекинуть согнутую в колене ногу через переднюю луку, которая больно впивалась в бедро. А по сути Ясмин оказалась вынуждена прижаться к Вальдеру так, что чувствовала запах соли и мокрой после купания кожи. Отвернувшись в сторону плантации поверх его плеча, Ясмин глянула назад и в последний момент заметила силуэт Риана, стоящего на открытом участке среди срубленного тростника. Он видел. И сейчас, верно, презирает ее за эту слабость. Ясмин опустила лицо к плечу Вальдера чтобы маг не заметил выражение ее лица, хотя он наверняка легко может почувствовать снова эту ненавистную смесь стыда, унижения и слабости. Случилось все, чего она не хотела, и она сама в этом виновата.